Ронни досадливо нахмурился, словно что-то в словах Гонча ему не понравилось. Но ничего сказать не успел, в комнату вновь вошла служанка. «Все готово, хозяин!» — чуть слышно прошелестела она, сгибаясь в поклоне. «Отложим этот разговор до окончания ритуала», — пробормотал Ронни. Далеон удивленно вскинул брови. Почему чужака так заинтересовал Нор? И о чем он еще собирался беседовать, если судьба младшей гончей предрешена? Да, жалко, конечно, что Нор никогда не проявит в полной мере свой магический дар. Но так сложились обстоятельства. всё, что ему уготовано, — спокойно и мирно дожидаться своего хозяина, заботясь об остальных домочадцах. Во дворе было тихо. Клочья тумана, еще не полностью растаявшего, испуганно льнули к земле, цепляясь за низкие ветви деревьев. В лицо ударил порыв теплого ветра, сулящего скорую весну. Подмерзший за ночь наст колко хрустел под подошвами сапог. Около небольшой утоптанной в снегу площадки, по центру которой был сложен костер, Далеона и Рони, Дожидалось сразу два человека. Ира зябко куталась в пушистый полушубок. Нор лишь накинул на плечи легкий плащ, который не спасал его от еще по-зимнему холодной погоды. «Дорогая!» — да не позволил и тени неудовольствия прозвучать в голосе, когда он обратился к женщине — «Что ты тут делаешь?» «Просто интересно, Ира пожала плечами. Или нельзя?» «Я бы предпочел, чтобы ты вернулась в дом и проведала Ранола», — мягко предложил мужчина. «Вчера вечером он кашлял намного сильнее, как бы воспаление легких не подхватил». «Ты же знаешь, я не люблю пользоваться целебной магией, бескрайней на то необходимости. Это слишком выматывает». «С ним все в порядке», — рискнул вмешаться в разговор Нор, все это время стоявший чуть поодаль. «Я проверял. Жара нет, только слабость сильная. Думаю, он уже идет на поправку». Далеон досадливо хмыкнул. Спрашивается, кто просил младшую гончу отвечать. Мужчина просто не желал, чтобы Ира присутствовала при ритуале. Вряд ли она обрадуется, когда узнает, что ее возлюбленный вздумал связать судьбу с имперцем. «Я не помешаю», — словно угадав сомнение Далеона, взмолилась женщина. «Честное слово». «Дорогой, не прогоняй меня!» Мужчина не удержался от протяжного вздоха. С настоящим отчаянием взглянул на Ронни, который кривил губы, безуспешно пытаясь скрыть язвительную смешку. «Я полагаю, посторонние не послужат помехой обряду», — произнес маг в последний момент с трудом сдержав непочтительный смешок. «Пусть смотрит, если ей так хочется, только чур под ноги не лезет». Ира сжала кулаки, с ненавистью посмотрела на имперца, но промолчала, лишь кивнула, показывая, что его слова услышаны.